Когда тверские полки подходить стали к Борисоглебской обители, великий князь приказал звонить в колокола, и, сев на коня, выехал в поле с воеводами и стражей своей навстречу тверичам. Завидев великого князя московского, воеводы тверские, князь Юрий Андреевич Дорогобужский и боярин Иван Никитич Жита погнали к нему. Иван же Васильевич на виду всех московских и тверских войск приветствовал воевод милостиво протянув им руку, которой они почтительно прикоснулись губами. Затем воеводы по знаку Ивана Васильевича вскочили на своих коней и, сопровождая государя Московского, медленно подъехали к своим полкам. Все стихло кругом. Иван Васильевич, привстав на стременах громко, воскликнул «Здравствуйте, вои православные! Будь здрав, государь!» — покатились дружные крики по рядам полков – Когда все смолкло, и войска Тверские ближе подошли к московским, великий князь сделал знак к молчанию и среди тишины возгласил, «Отец мой, Василий Васильевич, великий князь московский, и тесть мой, Борис Александрович, великий князь Тверской, были заедин против врагов своих, так и я с, с братом своим Михайлой Борисовичем, великим князем Тверским, заедин против ворогов наших». «Да будет здрав, брат мой!» «Да здравствует, да здравствует!» Опять загудело по рядам воинов. Иван Васильевич сделал знак молчанию и, сняв шлем, перекрестился, а клир церковный начал молебствие. Несчадно палит солнце, и среди наступившей тишины льются над иссохшими полями печальные, глухо, церковные песнопения, и воины набожно крестятся, чуя душою всю горесть мужицкую от страшной засухи. По окончании молебна передан был войскам приказ Иван Васильевича кормить коней, обедать и спать, на вечерней заре выступать, а куда про то воеводам ведомо. В этот же день прибыли в торжок к великому князю и послы из Пскова, посадники Василий и Богдан, а с ними вернулся назад и посол великого князя московского Яков Шибальцев. Случилось это вскоре после трапезы. Когда государь, уединять в шатре своем, почевал перед походом, как и все его войска его, стремянный Савушка тотчас же разбудил государя. Так ему приказано было, если пригонят вестники или послы, какие прибудут. «Савушка!» — молвил Иван Васильевич, не поднимаясь с постели. «Отведи послов в шатер к дьякам, пусть примет и угощает их сам дьяк Бородатый, Степан Тимофеевич». Шибальцев же, вкусив от трапезы вместе с ними, пусть тайно ко мне придет сюды. Послам сказать почевает, дьяк-государь. Я еще подремлю, а ты меня побуди, как Шибальцев дойдет. Через полчаса с некоторой робостью вошел диак шибальцев в шатер великого князя. Не все так исполнил он в Обскове, как государь ему приказывал. Хитрыбсковичи и осторожно, лукавят все». «Будь здрав, государь», — сказал он неуверенно, но государь, улыбнувшись, спросил его, «добре ли дошел?» «Сказывай, садись тут вот». Шибальцев ободрился от ласки государевой и ответил веселей. «Спасите, о Бог, государь, дошел добре. Только мы вести мои не совсем добры. Псков-то своенравит все. Как невесты их псковские перед сватами. Хацу вскоцу, не хацу не вскоцу». Примечание. В старину невеста, соглашаясь идти замуж, говорила сватам «хочу, вскочу» и впрыгивала в середину пояса, положенного на полу в виде круга. Конец примечания. Время тянет, Псков-то. И на Москву глядит, и на Новгород оглядывается. Я с другого от них и не ждал, сурово молвил Иван Васильевич. Ну да вскоцут, когда полки наши ближе к ним будут. Ныне государь, Усмехнувшись, продолжал Дьяк Шибальцев, вскочили уж. Крестное целование свою Нову Городу сложили, и разметные грамоты с подвойским своим Савкую в Новгород отослали. Примечание подвойский судебный пристав, а также исполнитель приговоров вече. Конец примечания. А когда отъезжал я с послами, то на вече своем раскладку псковичи на десять тысяч рубленого войска и сделали». Примечание. «Рубленные ратные люди — ополчение, созданное по разверстке среди населения, волостей и пригородов». Конец примечания. «Оба посадника полки сии, поведут к нову городу». «Добре», — медленно произнес Иван Васильевич. И, кликнув Савушку, продолжал. «Ну, а на новгородцах что там слыхать?» Вошел Савушка, откинув полу шатра. «Туточки я, государь. Зови ко мне дьяка Бородатова вместе с послами псковскими». — Сказывать дали это? — спросил Шибальцев, пока послы-то не дошли. — Сказывай. — Есть у меня через доброхотов наших вести из Новогоорода о докончании новгородцев с королем Казимиром. Бают, у них на списках докончания показано, какие твои города и волости, и земли, и воды, и все твои пошлины в новгородских владениях отписали они королю, якобы князю литовскому. А можно ли списки сей тайно добыть нам? ведь по докончанию сему все воровство новгородское открывается. Старину ведь кое-двести лет была они рушат. Истина, государь, — воскликнул Шибальцев. Бают борецкие-то и прочие уже посольство к Казимиру собрали с Панфильем Селефантовым да Кириллом Ивановым, да челом бить королю со многими дарами, пишучи и зовучи его «Честной король и господин наш». При этих словах откинулась пола у шатра, И вошли к государю псковские послы, Василий и Богдан, низко кланяясь Ивану Васильевичу. Сопровождали их диак Степан Тимофеевич Бородатый и начальник княжей стражи с двумя воинами. Помолившись, послы низко поклонились государю и поздоровались с ним. Иван Васильевич кивнув им спросил, добро ли они дошли. Послы, отвечая на вопросы великого князя, говорили, «Отвечек тебе, государь, мы послано донести». Положили мы в великом новом городе разметные грамоты. Понабрали тысяч десять воев рубленных, да еще тысячи две охочих людей пойдет пустошить по рубеже Новгородска. Кто воеводы-то? — спросил Иван Васильевич. Двух посадников вече воевода поставила княжеского сына Василия Федоровича да другого посадника Тимофея Васильевича. Для боя же дальнего и сделали, как ты наказывал полк, особый из лучников собрали. И войску все пищали отдали. Ждут послы еще вопросов государевых, а тот молчит, только глядит на них неподвижным взглядом, будто сквозь них куда-то смотрит. Смутились послы, в лице переменились, встал вдруг со скамьи государь, и резко сказал Добры все сие, токма я отпускаю в обсков одного Богдана, а с ним бояли на своего Кузьму Коробьина». С приказом, дабы войска ваши немедленно к новому городу шли. Ты ж, Василий, при дворе моем тут останешься. Идите. Братата Ишибальцев, после оволе моей пространь вам поведают, в ночь на июня 30 тронулись из торжка главные силы Московские, к Новгороду со всеми полками союзными. Впереди же их далеко уже по обоим обходным путям идут передовые отряды: князя Холмского, кустью Шелоне на соединение с псковичами, а отряды князя стригия Оболенского вдоль Мстырики. По бокам же государева войска полки братьев его идут разными дорогами, но вровень с главным войском. Версты их разделяют, а идут будто плечо к плечу. Время своих передвижений соблюдают. Валом нещадным сила московская на всю землю новгородскую навалилась, и катится все сокрушает через города и села, деревни, как след движения Грозного полыхают по ночам в небе со всех сторон зарево пожарить страшных, суш, и от горящих сел и деревень леса горят кругом, дым все застилает, жара, духота, и звери всякие, людей не боясь, по всем тропам и дорогам бегут от огня, куда глаза глядят. Впереди же войск московских, Как и звери, страхом гонимые бегут и беженцы новгородские. И вопли несутся повсюду, идут полки московские. Москва тронулась, злей орды пустошит, сожигает, убивает, полонит. Смятение и ужас по всей земле бегут все к Новгороду, из юга, из востока, из запада. Знает обо всем этом Иван Васильевич Отвестников, да и сам многое видит. Тяжко ему. И еще больше гневом распаляется он против Новгорода. «Не моя вина, Господи!» — шепчет он крестять. взле сам и крови я повинен. Такой же стезей кровавой и огненной, беря полон, сея горе и ужас, стремительно продвигается вперед отряд князя Холмского. Точно без промедления идет воевода в указанном ему направлении. Пятьсот верст прошли воины московские за 18 дней, и июня 24 четвертого Пали нежданно на град Русу, захватили и сожгли этот богатый пригород новгородский. Много тут было бито граблено и в полон взято. Оба князя, воеводы Холмские и Пестрый, мирно делили военную добычу и воинам давали всякого добра в досталь. Обремененные полоном и подводами с награбленным, гоня с собой захваченный скот, двинулись воеводы к устью Шелони, где надеялись соединиться с псковичами и отдохнуть. Заслужили отдых-то, смеясь, — говорил князь Пёстрый, — ведь по двадцать восемь верст в день-то махали. — мы сей же день государю надобно вестника слать, — Данил Митрич. — Ведаешь нрав-то его? — Ведаю, — Федор Давыдович, — весело ответил князь Холмский. — Ибо уж часа два как отослал яс, вестника-то. — Страх, токма, у меня за псковичей. — Их тут мы прождём, а новгородцы в обход могут пойти. Все ж, Данила Митрич, заметил князь Пестрый, надо, как государем, велено к устью Шелонии идти. Только мы где ж там от Канамстаном стать? Селение там есть, Коростыня, в нем и станем. Край самого берега Ильмени, селение то Всякую лодку оттуда на озере легко узришь. Медленно передвигаясь из-за полона и обозов с захваченным добром, князь Холмский повел войско свое к Коростыне, Которые всего только в 30 верстах от русы, и ночью на 25 июня без боя захватил деревушку. Усталые полки, расставив на ночь, где нужно, сторожевую охрану выставив, дозоры вдоль берега озера, заснули, как убитые. Между тем воеводы Новгородские, хотя и много пререкались между собой и с господой, успели все же собрать два больших войска. Одно поспешно послано было с лучшим воеводой князем Василием Шуйским Гребенкой в Заволочье против московских воевод образца Итютчева. Это сильно ослабляло воевод новгородских, но нельзя было им поступить иначе. «Самые доходные земли, господы, в Заволочье!» Верно рассчитал удар великий князь Московский, послав туда полки свои. Но делать было нечего, и воеводы новгородские, спешно укрепив Стольный град свой, Собрали другое войско, силой до сорока тысяч воинов, хорошо снарядив их вооружением и доспехами немецкими. Все же господа была в тревоге великой. Псковичи, сложив крестное целование, пустошат земли новгородские, взяли Вышгород, который в тридцати верстах от града Порхова, что на реке Шелоне, и дальше идут к Новгороду. Грозно надвигаются псковские полки и бегут от них к Новгороду со всех сторон беженцы с юга, с востока и запада путая все дела ратные, мешая движению обозов с продовольствием для войска, внося всюду страх и робость, требуя пищи и переполняя города и села. Казимир же, король польский и великий князь литовский, помощи никакой не шлет. Забыл о договоре своем с великим Новгородом. Сам он увяз в войне с чехами и венграми, хочет сыновей своих королями на престол посадить и в Чехии, и в Венгрии, Нет вестей и от хана Ахмата. Видно, ждет, когда король польский против Москвы на коня воссядет. Воеводы новгородские мечутся, как волки на поле, окруженные со всех сторон и борзыми, и гончими. Все же, когда получили вести, что передовой отряд князя Холмского далеко ушел от главных сил, решили окружить и разбить его немедля. Главные воеводы их, Дмитрий Борецкий, сын Марфы и Василий Казимир, Зная, что князь Холмский идет к Руси, ни медля, ни часу послали туда сразу три отряда. К Коростыне, до которой от Новгорода и по воде, и по суше, верст 45, и к Руси, куда водой плыть, верст 60 слишком. Пешую рать отправили на лодках вдоль западного берега Ильмень озера к кустью Шелоне, чтобы оттуда также идти спешно к Руси. Если же новгородцы уж там разбиты и отступают, подкрепить их против силы московской. По суше послали они лучших конников». Полк владыки Новгородского. Третий же отряд поплыл в лодках в перерез озера прямо к кустю реки Полисти. Этот пеший отряд, поднявшись вверх по реке, должен был высадиться возле Русы и ударить в тыл отряду князя Холмского. Провожая войска, свои воеводы новгородские с похвальбой говорили, «Вы настолько сильнее москвичей, что половину их посечете на месте, половину живьем перевяжете и в полон ведете. Не раз так бывало у нас и с Москвой, и с иными. Под парусами, помогая веслами, плыли по озеру судовые рати новгородские. А конники полным ходом гнали берегом озера. И 26 июня первый судовой отряд новгородский уже высадился недалеко от Коростыни. Увидев стан князя Холмского, новгородцы стали красться к нему, но заметили их дозоры московские, упредив вовремя об этом воевод. Князь же Хомский, будучи очень находчив, сам напал на них с великой яростью, не давая новгородцам опамятоваться от нежданного удара. Видя малочисленность отряда московского, оправились вскоре новгородцы и навалились всей силой. Но войска московские были теперь не те, стоят палки рядами железными, не дрогнув ни разу и словно траву косят новгородскую рать. Часы идет бой, сильнее и сильнее теснят москвичи со всех сторон новгородцев, тот там, то здесь, ломая их строй. Сотни-четыре уж полегло новгородцев убитыми, ранеными, и страх уж берет их, помощи просят воеводы у конного владычного полка, но воевода его поскакал с конниками обратно к Новгороду, крикнув, «Не велел нам владыка подымать руки на великого князя, посылал он на стокмана псковичей». Побежали тогда за ними и пешие воины, стремясь к лодкам своим. Погнались москвичи за новгородцами, и в погоне то еще многих убили и многих в полон взяли. Разоружали московские воины новгородцев, и, бросая щиты и немецкие доспехи в воду, говорили, «Сие нам не надобно, в войске московском все сие лучше». Из пленных же взяли несколько человек, и, велев им друг другу уши, носы и губы отрезать, приказали плыть к Новгороду. «Покажите, поганые, у себя в новом городе!» — кричали вслед им воины московские. «Как Господь Бог карает вас за воровство и латыньство! Так будет со всеми, кто от Руси православный отступится!» Разгромив новгородцев у коростыни, князь Холмский отослал в Обсков боярина Василия Зиновьева, с сотни конников, известить о прибытии московской рати, как с Опсковичами уговорено было. «Скажи им, Василь Петрович...» — наказывал князь Данила Дмитриевич. — Как русу повоевали и сожгли, сколь полону и живота всякого взяли. Сам знаешь, вмешался другой воевода, князь Федор Давыдович. Телег не хватило все увезти, на коней вьючили. — Добре, добре, — похвалил холмский товарищ Токма. — Все сие, ты, Василий Петрович, от себя обскажи. — Зависть у них разожги. — От меня же, — сказывай, — Токма о ратных делах. От русы, где мы к шелоне пошли Псковской рате навстречу, как государям нашим указано. Тут напала на нас судовая рать новгородская, вдвое почитай нас больше. С ними же иконный владычный полк. Мы частью побили новгородцев, часть в полон взяли. Многих же носы и уши ему резов к новому городу отослали. Пусть же псковичи идут борзо, помня о гневе государевом. Государь же сам на Петров день в торжке будет. Только что вот был боярин Зиновьев в как от русы прискакали конники дозорные, которых послал туда князь Данил Дмитриевич, опасаясь, что новгородцы могут обойти его с тыла. «Ну, сказывайте!» — нетерпеливо крикнул им князь Холмский. «Как возле русы-то?» «Худо, княже!» — молвил начальник дозора. «Новгородцы-то! Русу опять заняли!» «Сколько их сказать не можно, а, видать, сила великая! более их, как тут было! Только конников нет, все пешие!» «Поболе баишь, силы-то у них ныне», — смеясь громко молвил князь Холмский, чтобы все его слышали. «Ну так мы их и поболе побьем. А дозор это высылают?» «А крест не высылают, у них ток макрукстана». Князь Данила Дмитриевич оглянулся на воевод и воинов своих, стоявших позади него, и возгласил звонко и весело, «Повались спать ныне, народ православный, порани, утре со светом выйдем» а в обед будем бить поганых золотынств их и воровство. 28 июня конные полки Холмского и Пестрова внезапно прискакали к Руси и прямо с похода ударили на новгородцев. Ну, Все же новгородцы успели оправиться и стали обороняться, прикрывая себя отступлением к лодкам своим на реке Полисти. Но москвичи прорубались к ним яростно. Язвимые стрелами и копьями конников московских, нападавших со всех сторон, новгородцы прорвав многолюдством своим тонкую цепь конницы, побежали. Часть их прорвалась к лодкам, остальные старались спастись на суше. За ними погнались охочие конники Холмского, кололи, секли и в полон брали бегущих. Новгородцы, впадая в бешенство, останавливались вдруг, бились жестоко и снова бежали. Гнали их москвичи верст десять до пересохшей речки имени Мредья, а отсюда, оставив дозоры, в Руссу вернулись. Новгородцы же побежали далее, к ограду Димане, надеясь укрыться за стенами его. В Руси же в это время, разобрав все, что было оставлено врагом, воеводы с отрядом своим праздновали по обычаю победу на костях. На другой день рано утром вызвал к себе князь Данила Дмитриевич боярского сына Тимофея Замыцкого, весьма крепкого парня, дабы вестником послать их государю Ивана Васильевичу, который по расчету московскому на Петров день должен прибыть в торжок с главной силой своей. Ну, Тимофеюшка, сказал князь Данила Дмитриевич Замыцкому, выручай. Гони денно и ночно свистями к великому князю. Коней с собой возьми запасных. Когда выезжать-то, княже, и куда? Все же часяц, Тимофеюшка, в торжок гнать надобно. Днесь туда, государь прибывает. Да возьми с собой воев подручных. Мне, княже, только мы двух, боль не надобно, Петю Косова, да Гришу Силантьева. — Оба пьяницы, — нахмурив брови, — молвил князь Холмский. — Какие пьяницы? — возразил Замыцкий. — Всегда оба в шапках. — А тот княже не пьянка коли шапка на нем? — усмехнулся воевода. — И сам-то не пьешь ты, токма за ухо льешь, — сказал он сукаризный. — Ну что же, княже, все мы Богу и государи виноваты. Токма кто пьян до да умен, два угодья в нем. Холмский махнул рукой, промолвив... «Бери кого хочешь, только все в точности и сделай. Запомни и повестуй от меня государю. Будь здрав, государь, на многие лета. Все у нас с князем пестрым идет к добру. Русу сожгли, заставу пленили, захватили много всякого добра и полону много нахватали. Возле коростыни бресу на новгородскую пешую рать, которая числом много более нас было, совсем побили». Почти пятьсот воев, убитых и раненых, они на поле оставили. Потом послал я с вопсков боярина Василия Денобьева, дабы шли Псковичи борза к коростыне. Сведав же, что в Русу снова пришли новгородцы и привезли на лодках еще больше пеших полков, мы к круси с полками своими погнали, и там, как и в Коростынском бою, золотынство их побили. Воевода передохнул малое время, собираясь с мыслями, и продолжал. Ныне же порешили мы с князь Пестрым, согласно. Надо нам мутри к Димане спешить, и град сей разорить, дабы за спиной у нас угрозы вражьи не было. Пока же псковичи не пришли, мыслю, до них Димань взять мы успеем. Оба целуем руку твою, государь, будь здрав на многие лета. В тот же день на заре вечерней поскакал Тимофеюшка с товарищами своими Петей Косым да Гришей Силантьевым к селу Осташково. На четвертый день были они в Осташкове, на седьмой — в Торжке. Но государя уже там не застали. Выступил он со всей силой своей к Вышнему Волочку. Поскакал Замыцкий следом к Волоку, но и там государя уже не было. Догнал же он войска великого князя только возле озера Коломна за Вышним Волочком. На самом рассвете прискакали сюда вестники князя Холмского. По приказу самого государя к нему в шатер привели Тимофея Замыцкого, Государь лежал на постели. Пока Тимофей молился и кланялся, Иван Васильевич, внимательно разглядывая вестника, смутил его. Заметив это, государь спросил Замыцкого от князя Холмского, «Как звать-то тебя?» Тимофей Замыцкий из детей боярских. «Ну, сказывай». Тимофей в точности, ни в чем не запинаясь, передал донесение князя Данила Дмитриевича о сожжении русы и о двух победах над новгородскими ратями, о решении воевод взять Димань новгородскую крепость, чтобы из-за спины враг не мог больше грозить. Молча все выслушал государь и, сурово нахмурив брови, стал спрашивать подробнее, как напали новгородцы на московскую рать у Коростыни. Узнав, что воеводы его на берегу Ильмена разведки не делали ни в день прибытия, ни после, Иван Васильевич сказал сурово, «Кажись, Тимофей, ты памятлив, так запомни и точно передай воеводам слова мои». «Не валитесь спать, якобы, бараны. Рани все окрест разведайте и крепко подумайте, где, сколь и какие дозоры поставить!» Помолчав, великий князь насмешливо добавил, «На сей раз Божьей волей и смелостью их и воев наших все хорошо сошло, а в другой раз может и худо быть. Пусть помнят, что вороги-то не глупее их в ратном деле». Опять помолчал государь и продолжал повестуй воеводам, Хвалю я с, воевод моих и воев всех за смелость и скорометливость, а князю Холмскому и князю Пестрому приказываю от Димани ни часу, ни медля обратно идти к усть дабы в Борзе соединиться с со опсковичами. Без полков наших новгородцы побьют Псковскую рать мыслю и надеюсь, что уразумеют воеводы, по что сие надобно. Пусть Холмский-то не забывает, что многие из-за деревьев леса не видят. «Ну да спаси Бог вас!» Иван Васильевич закрыл глаза. Замыцкий поклонился, думая, что ему пора уйти и не мешать государю. Иван Васильевич остановил его и затем добавил язвительно. «Постой, малость, скажи воеводам-то, дабы о спине своей не опасались. Дней же шлю князя Верейского Михаила Андреевича с сыном его Васильем и со всей силы их к демане». Град сей в осаде держать и взять его. Теперь иди напоят, тебя и накормит вместе с товарищами. Вы же после трапезы сей же часиц гоните обратно к димане. Отсель до нее всего сто двадцать верст. К вечеру в стан свой поспеете. В тот же день поздно вечером, выслушав от Тимофея, вернувшегося обратно от озера Коломна, приказ великого князя и передав всем воеводам и воинам благодарность государя, Холмский и Пестрый повелели полкам выступать с ночи июля десятого пред самым рассветом. Когда оба воеводы остались в шатре совсем одни, князь Пестрый сказал с огорчением, «Зло уязвил нас, государь, дозорами», — с баранами сравнял. «На сами виноваты мы», — ответил князь Холмский. «Мне-то еще злей сказал. Из-за деревьев, мол, лесу я не вижу». Сирич забыл яс, как в Москве все было решено. «Во всем мы на глазах государевых», — заметил князь Пестрый. «Как и все воеводы», — добавил Холмский, — «в воле и в руках его». Князь Пестрый задумчиво покрутил бороду и, вздохнув, сказал, «А жаль мне, Данила Митрич, Деманьта. Не мы, а князь Верейский, — ощиплет градец сей, — Бают побогаче он русата